Глава седьмая. Эмили Габен носилась по дому словно кипятком ошпаренная. Поставить на зарядку телефон, включить кофеварку или помыть голову. Увы, ничего из этого она не успевала. В сладких объятиях Жака девушка умудрилась проспать все три звонка будильника. Теперь же, глядя на циферблат электронных часов, она жутко злилась. Ровно через 20 минут состоится первое занятие в штаб-квартире Ордена. В качестве преподавателя некая Бернадетт Дюран. Месье Паскаль описал ее как строгого, но справедливого наставника, что в переводе снобского означало стерво редкостная». Злить эту особу в день знакомства — плохая идея. Именно поэтому всеми правдами и неправдами нужно было очутиться в офисе в назначенный час. Строгий взгляд матери с фотографии вынудил стыдливо отвернуться. Халима Лаши Ла славилась безукоризненной пунктуальностью того же требовала от окружающих. «Цени чужое время превыше своего», — без устали повторяла женщина, словно мантру, помогая дочери собираться в школу. Рассуждая о правилах приличия, Халима намеренно занижала голос и грозно сводила брови, отчего желание с ней спорить не возникало в принципе. Возможно, поэтому Эмили выросла дисциплинированным, хорошо воспитанным человеком. Так или иначе, сегодня система дала сбой. «Чего ты так разнеранчалась?» недоумевал Жак, стоя посреди комнаты в одних трусах. «Давай поспим еще часок. Можно позвонить Лу или Нику, предупредить, что задержимся. Париж — город пробок». Заспанное лицо юноши, покрытое колючей щетиной, выглядело умилительно. Но сегодня его чары не работали. Показавшись из со щеткой во рту, Габен погрозила кулаком и взглядом приказала одеться. Сплёвывая пену, она ругала себя за неудачные попытки освободиться из постельного плена, Кончавшиеся в тот момент, когда теплые губы Жака касались ее лба или скул. «Любовь делает человека слабым и безвольным», подумала девушка, собирая волосы в пучок. «Дисциплина и порядок — вот что нужно истинному охотнику». Суетливо натянув балетки, девушка вызвала такси. Жак стоял у выхода в полувере изнанку и огромных солнцезащитных очках. Выглядел он при этом как самая настоящая рок-звезда. Удивительная несправедливость. Молча негодовала Эмили, распыляя на шее любимый аромат от Диор. Только чудо могло спасти пару от потери репутации серьезных и ответственных людей. Как ни странно, оно произошло. Водитель из Uber, очевидно большой фанат фильма «Такси», мчался на сверхзвуковой скорости, ловко объезжая заторы на дороге и везде успевая на зеленый свет. Оказавшись в пункте «Б» за считанные минуты, он получил 20 евро на чай и, довольно подмигнув клиентке, скрылся из виду. Эмили и Жак, едва успевая переводить дыхание, ворвались в офис аукционного дома без одной минуты девять. Не перекинувшись и парой слов с Брежит, они вошли в комнату для переговоров. Месье Паскаль, Доминик и Лу были на месте. Улыбались, мило беседуя о погоде. Судя по пустым чашкам, стенки которых покрывал узор из молотых кофейных зерен, они даже успели организовать некое подобие завтрака. Готье, примите мои извинения, нас угораздило попасть в пробку». Задыхалась Габен, хватая себя за бок. «Дорогая, это совершенно ни к чему. Ты, точнее, вы, как раз вовремя», — улыбнулся глава ордена, мельком взглянув на Жака, виновато скребущего за щеку. «Но «Ну, я оценю твое отношение к делу. Что же, раз все в сборе, предлагаю не терять времени. Вам предстоит усвоить огромный пласт теории. Идем». Оказавшись в секретной комнате, новобранцы расселись за парты, словно школьники. Неизвестная дама в строгом сером костюме внимательно осмотрела каждого, дождалась окончания суеты и заговорила. «Приветствую вас, Кластер. Меня зовут Бернадет Дюран. Я буду вашим куратором. Любые мнения, отзывы и предложения можете оставить при себе. Если слушать мои лекции внимательно, вопросов не возникнет». Женщина сняла очки и потерла глаза. Я предоставлю исчерпывающую информацию обо всех потусторонних тварях, с которыми вам предстоит столкнуться. Вампиры, оборотни, ведьмы, демоны, ожившие мертвецы и злые духи. Вместе мы разберем их по косточкам, чтобы вы всегда были на шаг впереди, знали слабые места противника и умели грамотно пользоваться преимуществами. Вопросы?» Луни уверенно поднял руку, поморщившись. Мадам Дюран кивнула в ожидании реплики. Простите, мне казалось, что наша группа специализируется на истреблении вампиров, а для прочих монстров есть ребята из параллельных кластеров. Разве не так? Абсолютно точно, молодой человек. Не переживайте, кровососов у вас никто не отнимет. Этот вид нечисти за вами. Впрочем, должно знать, пока вы охотитесь на вампиров, на вас охотятся все подряд. Отродим ночи плевать на то, в каком вы кластере. Они попытаются убить вас при первой возможности, а значит, нужно быть к этому готовым. Юноша покачал головой и уткнулся в блокнот, сделал запись. Больше желающих поболтать не нашлось, а потому Дюран продолжила. В моих силах обеспечить необходимой теорией. Что касается практики, вами займется мой супруг, миссия Антуан Дюран. Он поможет выбрать оружие, научит самообороне и нападению, а еще выявит ваши слабые места. Но... Все это завтра. Сегодня, открывайте тетради, вместе мы погрузимся в масштабную и чрезвычайно важную лекцию». Эмили сделала спонсовой, осознав, что не захватила ничего из письменных принадлежностей. Как и Жак, разумеется. Заметив это, мадам Бернадет неторопливо приблизилась к парте девушки и заговорила в полголоса. «Вам нужно серьезнее относиться к занятиям, дорогуша. Мы тут не в куклы играем, а учимся выживать в смертельно опасной среде. Одно упущенное предложение может стоить жизни. Это понятно? — Конечно, мадам Дюран. Могу отлучиться на секунду, найти блокноты и ручку в офисе? Я мигом. — Нет. Сегодня будете слушателем. Если ваши братья окажут любезность, перепишите их конспекты дома. Мы договорились. — Да, мадам. — Панура отозвалась Габен, подперев рукой подбородок. Так стыдно ей, пожалуй, никогда в жизни не было. Следующие полтора часа отлилась лекция, из которой новобранцам удалось почерпнуть немало полезной информации. Преподаватель довольно эмоционально и красочно рассказывала о вампирах и их многочисленных родственниках. Никому из учеников и в голову прийти не могло, что полк кровососов настолько широк и многообразен. Для начала пришлось избавиться от стереотипа, навеянного массовой культурой. Нет-нет, истинный вордалак — это не манерный аристократ и не ценитель антиквариата со светящейся молочной кожей. Со слов Дюран, так думать может лишь слепой обыватель, черпающий знания в третьесортных фильмах вроде «Сумерек». Запомните раз и навсегда. Вампир — один из главных врагов рода человеческого. Он многократно превосходит нас, людей, в параметрах физической силы и скорости реакции. Также он обладает целым набором сверхъестественных способностей, среди прочих феномены телепатии, гипноза, ускоренной регенерации, левитации, а также умение становиться невидимым и принимать облик отдельных животных. Добавьте к этому обостренный инстинкт самосохранения и возможность предчувствовать опасность. Что мы получим, Доминик? На одном дыхании выдала Бернадетт. идеальную машину для убийств? Явно смутился парень. «Абсолютно точно», — ликовала Дюра. К счастью, все эти способности приходят в упадок, если особь не получает своей ежедневной дозы — 750 мл крови живого человека. Вы спросите, откуда такая точность? Долгие годы наблюдения позволили собрать немало информации, но обо всем по порядку. Запишем первое правило охотника. Никогда не вступать в схватку с сытым вампиром. По мнению преподавательницы, на это идут исключительно безумцы или самоубийцы. А всем остальным полагается ждать момента, когда зверь только выходит на охоту. Именно тогда он предельно уязвим и по физическим показателям мало отличается от среднестатистического человека. Если же по каким-то причинам кровосос остается голодным больше 2-3 дней, разделаться с ним и вовсе не составляет труда. Ведь кровь для этих созданий — не только питание, но и источник витальности, лишаясь которого они слабеют и мучительно умирают. Не сделав глотка заветной красной жидкости, вампир чахнет. И чем он старше, тем сильнее его зависимость. У этого феномена есть как плюсы, так и минусы. Вордалак множит свои таланты век от века. И по опыту членов Ордена, древнейшие особи, те, что протянули более тысячи лет, обладают невероятными силами перемещение объектов силой мысли, воспламенение людей и вещей при помощи взгляда, способность к мгновенной телепортации, контроль воли, наведение мора на отдельных людей и целые поселения. Чего только нет в этом списке. Предания гласят, что прожив на свете 3000 лет, любой кровосос с легкостью организует конец света. «Именно поэтому существует орден креста и пули», гордо декларировала женщина. Мы не просто охотимся на вампиров, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы они не становились могущественнее. История знает несколько печальных примеров, когда древнейшие Носферату захватывали целые страны и затапливали улицы подконтрольных им городов в крови невинных жителей. Мы не играем в благородство и принципиальность. Мы — единственный засов, сдерживающий адские врата. Каждый из вас должен помнить, что это не просто великая честь, но и грандиозная ответственность. Жак, увлеченно поглощавший информацию, внезапно поднял руку и, получив право голоса, заговорил. «Но как мы, обычные люди, можем противостоять злу такого уровня?» «Никак, господин Ришар. До тех пор, пока вы обычный человек, задача Ордена — сделать из вас безупречных воинов. В этом мы преуспели», — произнесла Дюран без тени улыбки на лице. «К тому же все не так плохо. Даже у обычных людей есть преимущества». Выяснилось, что у всевластия, которым напитывается вампир сквозь столетия, есть обратная сторона. Чем старше вампир, тем чаще ему необходима кровь. И если недавно обращенный упырь может сдерживаться от убийства неделями, то для древнейших счет идет на часы. Без свежей крови несколько раз в сутки такая особь вновь становится подвержена тлену. Не говоря уже о нестерпимой боли, что ледяными клешнями разрывает гады изнутри. Именно поэтому тысячелетних вампиров на свете не осталось. Почти не осталось. «А что насчет боязни солнечного света?» — вырвалось у Эмили без разрешения. «Проходят в течение месяца после обращения. Но и до этого все ограничивается ожогами, которые, как вы уже знаете, заживают на них, как на собаках», развела руками Бернадет с явным сожалением в голосе. «А уж про такие глупости, как святая вода и чеснок, можете забыть вовсе». Стереотипы. «И распятие не поможет», — разочарованно воскликнул Ник. Но ну, почему же? Даже несмотря на то, что крест — изобретение эпохи христианства, а вампиры населяли Землю задолго до рождения Сына Божьего, он имеет свою силу. Ограниченную, но все же силу. Ну а пока зафиксируем список тех вещей, что в действительности могут нанести существенный урон вампиру. Кровь мертвого человека, экстракт дикой розы, серебро, и, как ни странно, звук церковного органа. Неплохо с уничтожением твари справляется и старый добрый огонь. Оказалось, именно поэтому многие народы дотла сжигали тела усопших. Они боялись их возвращения. «Какой странный набор предметов», — подумала Эмили, но озвучить мысль не решилась. В конце концов, мадам Дюран виднее, она не первый год в деле. Более подробно о методах использования перечисленного я расскажу в ходе будущих лекций. А в завершении этой я заострю внимание на втором правиле охотника. Всегда отрубай голову. По всей видимости, только в фильме «От заката до рассвета» кровососущие разлетались в пыль от любой занозы в теле. В реальной жизни вампир с легкостью переживет наличие осиного кола в сердце. Данный орган не играет существенной роли в его жизнедеятельности и никакой особенной уязвимостью не обладает. Вот почему охотники самоучки редко переживают первую схватку. Существует масса способов травмировать и дезориентировать вампира. Но если хочешь убить его раз и навсегда, руби голову. Изумленный Лу выделил желтым маркером отдельные предложения в конспектах и задал еще несколько вопросов. Мадам Дюран отвечала, не задумываясь, словно знала, о чем ее спросят. Под конец занятия каждый новобранец получил раздаточный материал квадратную брошюру, в которой подробно описывались разновидности вампиров. Из нее удалось выяснить, что классический «Дракула» — лишь одна из вариаций. За пределами Европы встречаются особи куда опаснее. Если не знать наверняка их специфику и слабые места, такая стычка будет стоить жизни. Посему каждый успешный охотник словно ходячий энциклопедия, помнит всю нечисть и каждую ее повадку наизусть. Оказавшись в вагоне метро, Жак и Эмили заняли свободные места. Молодой человек, запрокинув голову, тут же отключился, еле слышно засопев. Габен лишь покачала головой, наблюдая беспечность друга. «Парни, что с них взять?» Решив с пользой провести время по дороге домой, охотница приступила к изучению брошюры. Благо, в обеденное время вагоны метро пустеют, а потому нет нужды скрываться от косых взглядов. С легким, пробивающимся сквозь блузку волнением, девушка листала книжицу. Автор потрудился на славу, расположив статьи в алфавитном порядке и сдобрив их красочными иллюстрациями. Тонкий палец чиркнул помилованной бумаги, остановившись у первого абзаца. А. Асванг. Общий термин, описывающий различные виды злонамеренных сверхъестественных существ, обитающих в Юго-Восточной Азии. По аналогии с определением «нечисть», асванга может быть названо любое создание, отвергшее силы света — ведьма, оборотень, вампир и так далее. Асванг-вампир является собой опасное и предельно коварное чудовище, что рождается в момент, когда в тело невинно убитых незамужних девушек, особенно тех, которые перед смертью подверглись изнасилованию, проникает злой дух. Под его влиянием процессы гниения и разложения в плоти останавливаются. Покойница обретает невиданную физическую мощь и внешнюю привлекательность. Задокументированные способности. Оборотничество. Принимает формы летучей мыши, хищной птицы, собаки. Телепатия и управление сознанием. Помимо чтения мыслей, Асванг способен внушать определенные идеи и наводить беспамятство. Левитация. Чудовище перемещается по воздуху усилием воли, также имеет возможность совершать гигантские прыжки, дальность которых варьируется от 20 до 100 метров. Фитокинез. Асванго подконтрольно царство растений. Он активно использует лианы и корни деревьев для создания препятствий на пути у жертвы и ее дальнейшего обездвиживания. Ускоренная регенерация. Существо заживляет любые полученные ранения путем растирания особого жира, выделяемого кожей. Особую опасность Осванг представляет для лиц мужского пола, как правило, неверных или тех, кто не состоит в браке. Пробуждаясь после полуночи, монстр выходит на поиски жертвы, заманивая беспечных, жаждущих плоских утех юношей в леса или безлюдные места, где жестоко расправляется с ними. В отличие от европейской разновидности на сферату, для создания прокола, через который производится откачка крови, Осванг использует язык. Длинный полый с жалообразным кончиком он впивается в поверхность тела в любой его точке, прыскивает слюну, обладающую резким седативным действием, после чего осуществляет забор крови, вплоть до наступления гибели жертвы. Методы противодействия Асван, как и любой другой вампир, физически уязвим. Отделяя голову от туловища или четвертуя создание, вы лишаете его возможности полноценно функционировать, вследствие чего злой дух покидает тело. Однако, с учетом всех вышеизложенных умений, попытки физического разрушения сванга считаются неоправданно рискованными и малоэффективными. Наиболее разумным способом по-прежнему считается создание зелья по рецепту филиппинских шаманов. В его основе вода, в которой растворяется зола, соль и семя женатого мужчины, от которого был рожден минимум один ребенок. Получившуюся смесь нагревают при помощи живого огня и, не доводя до кипения, разливают по сосудам. Даже нескольких капель снадобья достаточно для нанесения освангу тяжелого урона, влекущего принудительное изгнание духа из мертвой плоти. В случае, если внезапно погасший свет не позволил дочитать предложение. Поезд слегка занесло, и от визга металла, что в полной темноте показался пронзительным женским криком, Эмили стала не по себе. Все окей. «Так бывает, ничего страшного», — мысленно успокоила себя девушка. Освещение вернулось и принесло с собой странную фигуру, что, будто находясь в переполненном вагоне, неприлично близко подобралась к парочке. То была женщина невысокого роста, в траурном платье, с плотной черной вуалью на лице и антом тростью в морщинистой руке. Кабен вздрогнул от неожиданности и задрала голову, уперевшись взглядом в незнакомку. Сквозь полупрозрачную синтетическую ткань, укрывавшую лицо дамы, виднелись два бесцветных рыбьих глаза, замершие в одной точке. Казалось, что старушка смотрит на Эмили, но в то же время и сквозь, устремляя взор в бесконечность. Габен подалась назад, что было мочи, и огляделась по сторонам. Все немногочисленные пассажиры, рассредоточенные по вагону, находились в глубоком сне. Безвольно свесив головы и разбросав руки, они казались трепичными куклами, из которых вынули проволочный каркас. Жак не отличался от прочих. Пленённый анабиозом, он практически не дышал, походил на восковую копию с самого себя. «Брось затею, пока не поздно!» Раздалось почти змеиное шипение из-под вуали. «Кто вы? Что вы сделали с людьми?» Залепетала охотница, бесконтрольно озираясь. «Иначе умрёшь. Умрёшь, как твоя мать!» — продолжила дьяволица, разбавив безжизненное выражение лица отвратительной ухмылкой. «Оставь меня в покое! Ты мерзкая!» Габен попыталась оттолкнуть неизвестную, но рука застыла в воздухе. Тысячи невидимых игл пронзили ладонь. Широко раскрыв рот в безмолвном крике, охотница побледнела от боли, но не издала ни звука. Горло сжалось так сильно, что больше не пропускало воздух. «Что же ты молчишь? Жабу проглотила?» прошептала колдунья, и ее смех, похожий на скрип несмазанной телеги, больно ударил по ушам. Своему ужасу девушка поняла, что в дыхательных путях разрасталось что-то плотное и скользкое, нечто, находящееся в непрерывном тревожном движении. Это было живое существо, что пыталось вырваться наружу. Не имея возможности закричать, Эмили выпучила глаза и тут же почувствовала, как из носа хлынула кровь. Холодный искусственный свет вновь заморгал и пропал, забрав с собой мучительницу. К перепуганной девчонке вернулся голос, и она, что было сил, закричала, схватившись за горло. «Эмили! Детка, что с тобой? Эмили! Ответь мне!» Взволнованно повторял Жак, сотрясая возлюбленную, словно желая пробудить ее от кошмарного сна. Тяжело дыша, Габен отвела ладони, огляделась в панике. Встревоженные шумом пассажиры все до единого смотрели на нее как на безумную. Черная вдова испарилась, словно и не существовала вовсе. Впрочем, как и кровь, от которой не осталось следов на лице или одежде. «Эмили, что происходит?» — испуганно шепнул Жак. «Она была здесь», — Габен не утруждалась объяснениями. «Она? Это кто?» О чем ты говоришь? Нужно поговорить с Бернадет. Кажется, меня атаковала ведьма или злой дух. Уверена, что тебе не приснилось? Юноша с подозрением коснулся плеча Эмили. Девушка не ответила. Гневно раздувая ноздри, она бросилась к расступившимся дверям. Жак, схватив свою куртку и забытый рюкзак возлюбленной ринулся вслед. Каждая секунда, проведенная в новом качестве, грозила молодым людям новыми опасностями. Такова доля каждого охотника.